Господь в своей милости не даст мне увидеть конца, да имя его. Дневник на этом кончался. К нему было приложено только письмо, Гилберту написанное чужой рукой, когда Касс так ослабел, что уже не мог писать сам. «Вспоминай меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло, Мне. Атланта Палы. В сумятице могила касса Мастерна осталась безымянной. Один из лежавших с ним в госпитале некий Альберт Колоуэй сберег бумаги касса и кольцо, которое он носил на груди. Позднее, уже после войны, он послал все это с любезной запиской Гилберту Мастерну.